Сельковые глаза Валенсия, тихо прошептав «Охраняй!», попятилась за спину Дрофуса. Пупс шаг в шаг отступал рядом с ней. Оставалось только надеяться, что гном услышал, как ее называл четвероногий любимец. Взгляд предводителя прошелся по странной девице. Сразу было понятно, что она из другого мира. И не только по запаху. От нее веяло чем-то медовым и незнакомым цветочным ароматом, а и по внешности. Окинув жену гнома взглядом с ног до головы, Кошкоголовый про себя усмехнулся. «Красавица! Точно в домашней одежде!» Выкрал ее курьер, клык даю. «А может, она по собственной воле?» Собака, похожа охранник, да и не боится она гнома. Вон как шустро за его спину спряталась. Он посмотрел ей прямо в глаза. Такие синие, почти васильковые. Я бы тоже на такой позарился. Стройная, красивая, нежная. Волнистые каштановые волосы обрамляли изящный овал лица. Аккуратный носик и пухлые губы манили принюхаться и пофлиртовать с незнакомкой. Соблазнить и увести у самоуверенного гнома. Другую себе найдет. Как ей вообще на ум пришло выйти замуж за это бородатое нечто. Хотя меня такие кошечки дома ждут, Мурмур. -мур. Лениво связываться. Валентина, моя любимая несравненная супруга, гордо произнес Дрофус. Что же она у тебя одета, как будто ее выкрала из ближайшего мира? Вновь усомнился местный авторитет, переведя взгляд на розовые тапочки разноцветный фартук. Никто ее не крал, она моя хозяйка, и я это подтверждаю, вклинился в разговор Пупс. Продай! Глаза Кашкоголова загорелись красным цветом. «Говорящий пес – такая редкость. Кто настолько сильный магик, что зверя наделил магией? Ух, заплачу тройную цену!» Гном закашлялся, а раскалился и произнес: «Я тебе сам сейчас продам или глотку перегрызу, кошак!» Громкий смех разнёсся по поляне. «Вы стоишь против меня?» «А ты хочешь проверить?» Вали показалось, что пуп стал крупнее. «Характер уважаю. Идем так». Фамильяром станешь вольно без ошейника. Не отступал навязчивый покупатель. Он мой. Только Валенсия произнесла эти слова, как шея из Стаффорда слетел ошейник, а на плечи передней лапы вспыхнул голубой феникс, взмахнул крыльями, отряхнулся и замер в угрожающей позе. Кошкоголовые, как по команде, втянули ноздрями воздух. Врешь, гном, не жена, продавать везешь. Дрофус Каменатю с интересом посмотрел на Валенсию резко передернул плечами, будто стряхивая с них несуществующую шкуру. Ёшки матрешки Все, что смогла из себя выдавить девушка, увидев, как преобразился ее товарищ по несчастью. Перед ними стоял уже не холеный, ухоженный курьер, а настоящий боевой гном. Широкоплечий накачанный мужчина среднего роста, не ниже 160 сантиметров. вихрастую голову которого украшала роскошная борода медного цвета, заплетенные в две толстые косы. Одет он был в коричневый кожаный костюм и такого же цвета добротные ботинки на толстой подошве. В каждой руке держал по топору. — Требуя разговора со старейшиной, — поигрывая боевым оружием и раздувая широкие ноздри, произнес Дрофус. — А курьер-то сюрпризов. Хорошо будет тебе разговор, Дворф. «Не разочаруй нас! Идемте вещички донести!» «Не нужно, жена донесет!» Друфу смахнул топором Вали, приказывая следовать за ним. Пупс хотел подхватить баул, но его опередила хозяйка. «Охраняй! Неизвестно еще, зачем они тащат нас к старейшине!» «Сама донесу!» Валя подняла мешок и двинулась следом за временным мужем. «Силу чувствую себе странную! Так и хочется стряхнуться, как тот гном и взлететь!» Шептал пуп, сидя рядом с хозяйкой. Без меня только не улетай, птичка, она тихо рассмеялась над шуткой. Лесополоса быстро закончилась. Взором путников открылось вполне современное поселение. Можно даже сказать, что перед ними возник небольшой город. Подождите, так мы что, не на окраине империи? удивился Дрофус. Почему же на окраине? В городе Машидорск. — А что, гном, если окраина, туда до нас цивилизация не должна добраться? — У нас все как столица, и дома трехэтажные есть, и гостиницы, и постоялые дворы. Недавно больницу построили, так что зря вы в соседних империях на нас высока смотрите. Заявил кот, и его хвост недовольным ходом разговора хлестанул по земле, подняв облако пыли. Главному зданию города, находившимся на большой площади, Валя подошел в компании гнома и одного главного кота. Остальные представители хвостатого семейства еще по дороге разошлись по своим делам. «Валентина, душа моя!» — гном принял свой обычный облик. «Подожди меня тут, мне нужно поговориться. В общем, неважно с кем. Не на шаг от порога, а то тебя быстро умыкнут, и я уже не смогу помочь». Кошкоголовый поклонился и поцеловал руку девушки. Рад, очень рад был знакомству, надеясь, что в скором времени мы продолжим его, и вдруг махнул рукой. Девушка по своей неопытности думала, что их и правда оставили одних, но не тут-то было. Словно из-под земли рядом вырос безмолвный охранник. Валя узнал его по цвету шерсти, он и раньше стоял рядом с их предводителем. Главный кот открыл перед гномом дверь и, обернувшись, произнес — Теодор составит вам компанию. Если захотите пить, в рядах можно купить прохладительные напитки, — заявил он и развернулся к охраннику. — Головой отвечаешь. Дверь за ним захлопнулась, но лишь для того, чтобы мгновенно распахнуться обратно, явив кошачью голову, которая зыркнула на пупса и скомандовала. — Сидеть! Стаффорд тут же вскочил на все четыре лапы и, оскалившись, зарычал, чем вызвал всеобщий смех.